В десять часов утра в день ее отъезда Тони вместе с родителями поехал провожать Эвелин на станцию, воспользовавшись тем, что мистер и миссис Кларендон отошли. Эвелин взяла Тони за руку и спросила: «Ты не забудешь?» Он посмотрел ей в глаза и сказал: «Никогда, никогда. Я буду носить тебя в своем сердце. Ты будешь жить в нем, как жемчук в раковине.» По-видимому, она была тронута и, помолчав, сказала: «Обещай, что никогда никому не скажешь об этом, не проговоришься, пока я жива». Он снова с обожанием посмотрел ей в глаза и промолвил: «Даю тебе честное слово, дорогая Эвелин». Их заслонял от всех станционный столб и сваленная на платформу груза багажных тюков. Эвелин внезапно нагнулась. И поцеловала Тони в губы, потом, остановив его взглядом, повернулась и пошла навстречу его родителям. Когда она прощаясь с ним поцеловала его в щеку небрежным родственным поцелуем, Тони весь задрожал с головы до ног, но постарался последовать ее примеру и взять себя в руки. Он даже не помахал ей, когда отходил поезд, и ушел со станции раньше родителей. Слезы застилали ему глаза. Когда отец и мать нагнали мальчика у экипажа, он уже шутил с кучером. Приблизительно через год он услышал, что Эвелин выходит замуж. Он ничего не сказал, но потом поднялся наверх в комнату для гостей и поцеловал подушку на кровати. У Тони было много друзей среди соседей, но никого он так высоко не ценил, как старого Генри Скропа. из Ньюкауто. Скропы принадлежали к младшей ветви этой известной на севере семьи, которая перебралась на юг в четырнадцатом столетии и на службе у Эдуарда III приобрела крупные земельные угодья. Семья эта привлекала то не тем, что она из рода в род давала англий людей, которые благодаря своей энергии и личному обаянию Достигали вершин власти, занимали высокие посты, но при этом всегда глубоко осознавали свою ответственность. Безупречно честные, фанатически преданные своим принципам, они не задумываясь жертвовали личными интересами ради понятий о чести и верности. Они остались стойкими католиками при Генрихе VIII и Елизавете, хотя все мужчины из их родов стали под знамена. при грозном наступлении католической испанской армады. Один из Скропов пал в бою под Ньюбери под командой принца РупERTа. Его наследник лишился состояния за то, что поддерживал Карла I и эмигрировал за границу, где присягнул на верность королю. Почувствовав отвращение к шуме христоаврации, Скроп сделался пуританином, за что впал в неприязнь у Якова II. Но несмотря на это, после отречения и бегства Иакова, он все же остался верным Стертом. Следующий скроп был единственным отступившим от традиции этой семьи. Он перешел в англиканскую церковь, служил при Мальборо и восстановил благосостояние семьи, прибавив к их поместью еще тысячу акров. В течение XVIII века старшие представители рода ограничивались тем, что заботились о своих поместях, дособираясь、да, вместе, провозглашали украдкой изменнические тосты. Но младшее поколение, судя по портретам, уже составило внушительную плеяду епископов, генералов и адмиралов. Все это Тони узнал постепенно, главным образом от отца. Потому что хотя старик Скроп очень гордился своими предками, его редко удавалось заставить говорить о своей семье. Иногда он все же рассказывал про своего отца и деда, которых хорошо помнил, и при этом всегда посмеивался и отпускал разные шуточки. Мой дед, говорил он, отвечая на настойчивые расспросы Тони, был замечательным образцом политического легкомыслия, мой мальчик. В дни своей юности он был целиком за Францию и за Сен-Кююлотов. Он зажег праздничный костер, когда они убили Людовика XVI. После того, как омьенский мир был нарушен, Бог знает кем и когда, он сделался таким же ярым франкофобом, или, вернее, антибонапартистом, каким был раньше энтузиастом по отношению к Дантону. Он считал, что нужно убрать Бонапарта для спасения революции. Конечно, это была в сущности неплохая мысль, но она завела его слишком далеко. Он дал честное слово Уильяму Питту, что он вполне искренен, его втянули в разные сомнительные переговоры, которые всегда велись с Австрией, Россией этими проклятыми пруссаками. Но он должен был предвидеть, куда клонится вся эта история. а не служить этому отъявленному мерзавцу Касселри. Венский конгресс и создание Священного Союза довели его, выражаясь аллегорически, до апоплексического удара, и он ушел в отставку как раз в тот момент, когда ожидалось его назначение посланником герцогу Тосканскому. — Все это очень характерно, мой мальчик, очень характерно. — А ваш отец, — спросил Тони, — что он делал? Это был человек с очень строгими понятиями чести и общественного долга. Проникновенно ответил Генри Скроб. Он всегда носил высокие воротнички, даже когда охотился с гончими, и бил меня до синяков, если я говорил неправду. Представь себе такого человека в роли дипломата. Конечно, он таким и должен быть. Но у нас сейчас честность не в чести. Он несколько лет спокойно работал с Пальмерстоном, но вдруг произошел тот скандал, когда Пальмерстон стал угрожать Франции войной, не предупредив об этом Кабинет. Отец мой отнесся к этому с возмущением и заявил, что будь он проклят, если станет работать с человеком, который ставит на карту честь своей страны. Но будь я проклят, если я понимаю, при чем тут честь. А ты понимаешь? Да нет, сказал Тони нерешительно. Но, может быть, ему казалось, что лорд Пальмерстон не совсем честно поступил по отношению к своим коллегам. Они могли бы помешать ему, и в этом ничего удивительного нет. Это была невероятная наглость, но ничего бесчестного тут не было. А наш престиж в те времена стоял высоко. Отец вышел в отставку, женился. а после моего появления на свет провел довольно много времени на Востоке. Вот почему и я там побывал. Это был эксцентричный человек. Даже теперь, когда я подумываю, что он отказался от блестящей карьеры из-за такой ничтожной причины, мне делается смешно. Но мне казалось, — сказал Тони, — что вы тоже оставили дипломатическую службу. Я никогда не связывался с ней, слава богу. «О, простите, я думал, это было довольно позорное дело!» Взволнованно сказал Генри Скроп. Его голубые глаза сверкнули под густыми бровями, а большая белая борода точно раздулась от негодования. Весьма позорная! Но не для меня, а для всей нации. А случилось вот что. Благодаря моим путешествиям и способности к языкам Я завязал дружеские отношения и побротался с некоторыми туземными племенами. Они добивались политической независимости. Я отправился к тогдашнему премьер-министру просто как частное лицо и объяснил ему положение дел. Он дал мне слово, понимаешь, дал слово, что Англия поддержит их. Я в свою очередь дал им свое слово. А тут завязалась какая-то политическая интрига, и этот человек выдал их. Нарушил свое слово, черт возьми, премьер-министр Англии! Представь себе, что я испытывал, когда эти мужественные и честные люди шли на смерть, думая, что я их предал. «А что же вы тогда сделали?» — спросил Тони, сильно заинтересованный. «Что я сделал?» Воскликнул старик: «Я сделал единственную возможную вещь. Вернулся в Англию с целью избить хлестом этого субъекта. Он отказался принять меня, и я тогда выпустил памфлет в очень сдержанных выражениях, объясняя положение вещей и доказывая, что он лжец, убийца и презренный предатель».